Боевые действия армии Юго-Западного фронта 11 мая я получил телеграмму начальника штаба Верховного Главнокомандующего, в которой он мне сообщал, что итальянские войска потерпели настолько сильное поражение, что итальянское высшее командование не надеется удержать противника на своем фронте и настоятельно просит нашего перехода в наступление, чтобы оттянуть часть сил с итальянского фронта к нашему. Поэтому, по приказанию государя, он меня спрашивает, могу ли я перейти в наступление и когда. Я ему немедленно ответил, что армии веренного мне фронта готовы, и что, как я раньше говорил, они могут перейти в наступление неделю спустя после извещения. На этом основании доношу что мною отдан приказ 19 мая перейти в наступление всеми армиями, но при одном условии, на котором особенно настаиваю, чтобы и Западный фронт одновременно также двинулся вперед, дабы сковать войска, против него расположенные. Вслед за тем Алексеев пригласил меня для разговора по прямому проводу. Он мне передал, что просит меня начать атаку не 19-го, а 22-го, так как Эверт может начать свое наступление лишь 1 июня. Я на это ответил, что и такой промежуток несколько велик, но с ним мириться можно при условии, что дальнейших откладываний уже не будет. На это Алексеев мне ответил, что он гарантирует мне, что дальнейших откладываний не будет» и тотчас же разослал телеграммами приказания командующим армиями, что начало атаки должно быть 22 мая на рассвете, а не 19 21 мая вечером Алексеев опять пригласил меня к прямому проводу. Он мне передал, что несколько сомневается в успехе моих активных действий вследствие необычного способа, которым я его предпринимаю – то есть атаки противника одновременно во многих местах, вместо одного удара всеми собранными силами и всей артиллерией, которая у меня распределена по армиям. Алексеев высказал мнение, не лучше ли будет отложить мою атаку на несколько дней для того, чтобы устроить лишь один ударный участок, как это уже выработано практикой настоящей войны. Подобного изменения плана действий желает сам царь и от его имени он и предлагает мне это видоизменение. На это я ему возразил, что изменять мой план атаки я на отрез отказываюсь, и в таком случае прошу меня сменить. Откладывать вторично день и час наступления не нахожу возможным, ибо все войска стоят в исходном положении для атаки, и пока мои распоряжения об отмене дойдут до фронта, артиллерийская подготовка начнется». Войска при частых отменах приказаний неизбежно теряют доверие к своим вождям, а потому настоятельно прошу меня сменить. Алексеев мне ответил, что Верховный уже лег спать, и будить его ему неудобно, и он просит меня подумать. Я настолько разозлился, что резко ответил. Сон Верховного меня не касается, и больше думать мне не о чем. Прошу сейчас ответа. На это генерал Алексеев сказал «Ну, бог с вами, делайте, как знаете, а я о нашем разговоре довожу государю-императору завтра». На этом наш разговор и кончился. Должен пояснить, что все подобные, мешавшие делу переговоры по телеграфу, письмами и тому подобное, которых я тут не привожу, мне сильно надоели и раздражали меня». Я очень хорошо знал, что в случае моей уступчивости в вопросе об организации одного удара, этот удар несомненно окончится неудачей, так как противник непременно его обнаружит и сосредоточит сильные резервы для контрудара, как во всех предыдущих случаях. Конечно, царь был тут не причем, а это была система ставки с Алексеем во главе. Делать шаг вперед, а потом сейчас же шаг назад чтобы дальнейшее изложение боевых действий армии Юго-Западного фронта в 1916 году было более понятным, мне необходимо теперь объяснить читателю, какие цели я преследовал и выполнение какого плана действий я добивался. Естественно, что в начале, сейчас же после военного совета в Ставке 1 апреля, когда мне, как бы из милости, разрешено было атаковать врага вместе с моими северными боевыми товарищами, я был предупрежден, что мне не дадут ни войск, ни артиллерии, сверх имеющихся у меня. Мои намерения состояли в том, чтобы настолько сильно сковать противостоящие мне части противника – Чтобы он не только не мог ничего перекидывать с моего фронта на другие фронты, а наоборот, принужден был посылать кое-что и на мой фронт. В это время я думал лишь о том, чтобы наилучшим образом помочь Эверту, на которого возлагались наибольшие надежды и которого поэтому и снабдили всеми средствами, имевшимися в распоряжении ставки. По этим соображениям 8-я армия, как ближайший сосед Западного фронта, была назначена производить главный удар фронта на Луцк-Ковель. Затем я придавал большое значение успеху 9-й армии, соседу Румынии, которая колебалась, на чью сторону стать. Что же касается 7-й и 11-й армий, то я им придавал значение второстепенное сообразно с этим, и были мною распределены мои резервы и технические средства. Дальше в этот момент я не заглядывал, ибо будущее было от меня скрыто. 11 мая, при получении первой телеграммы Алексеева о необходимости немедленно помочь Италии и с запросом, могу ли я перейти сейчас в наступление, решение военного совета от 1 апреля оставалось в силе. Изменилось лишь то, что Юс-Фронт начал наступление раньше других и тем притягивал на себя силы противника в первую голову. Даже в спрошенном мною подкреплении одним корпусом мне было на отрез отказано. В июне, когда обнаружились крупные размеры успеха Юс-Фронта, в общественном мнении начали считать фронт как будто бы главным, но войска и технические средства оставались на Западном фронте, от которого Ставка все еще ждала, что он оправдает свое назначение. Но Эверт был тверд в своей линии поведения, и тогда Ставка, чтобы отчасти успокоить мое возмущение, стала перекидывать войска сначала с северо-западного фронта, а затем из западного. Ввиду слабой провозоспособности наших железных дорог, которая была мне достаточно известна, я просил не о перекидке войск, а о том, чтобы разбудить Эверта и Куропаткина. Не потому, что я хотел усиления, а потому что знал, что пока мы раскачаемся и подвезем один корпус, немцы успеют перевести три или четыре корпуса». Странно, что ставка, правильно считавшая, что лучшая и быстрейшая помощь Италии состояла в моей атаке, а не в посылке войск в Италию, когда дело касалось излюбленных ею Эверта и Куропаткина, пасовала перед ними, занималась лишь перекидками, притом, конечно, в недостаточных размерах, не своевременно и не туда, куда я просил, и удивлялась, что я сержусь сердиться я имел право, ибо легко мог предвидеть, что при таком образе действий мой фронт будет скоро остановлен сильными подкреплениями, спешно свозившимися к противнику со всех фронтов. И в конце концов, меня же будут упрекать в том, что фронт не сумел получить стратегических результатов, а одержал только тактический успех, который имел, конечно, только второстепенное значение. Вспомним, однако, опять-таки военный совет 1 апреля и его решение, и спросим, когда и кем было решено изменить цели, назначенные фронтам? А затем спросим, если эти цели были изменены, то каковы они были? Должен откровенно сознаться, что мне они были неизвестны. А знал я только, что за все время боев 1916 года ставка неотступно от меня требовала во что бы то ни стало взять Ковель. И все перевозки направлялись на ровно, то есть опять-таки к Ковелю, что в конечном результате указывало на желание помочь и толкнуть Западный фронт, то есть Эверта. Иначе говоря, цель оставалась та же. А общие цели ставил ведь Алексеев, а не я. Я не спорю, что я мог бы при тогдашнем составе ставки добиться другой цели для действий, например, наступление на Львов. Но для этого требовалась колоссальная перегруппировка войск, которая заняла бы много времени и вражеские силы, сосредоточенные у Ковеля, конечно, прекрасно успели бы, в свою очередь, принять меры против этого предприятия. Дело сводилось, в сущности, к уничтожению живой силы врага, и я рассчитывал, что разобью их у Ковеля, а затем руки будут развязаны, и куда захочу, туда и пойду. Я чувствую за собой другую вину» мне следовало не соглашаться на назначение Каледина командующим 8-й армии, а настоять на своем выборе Клембовского. И нужно было тотчас же сменить шмидта с должности командира кавалерийского корпуса. Есть большая вероятность, что при таком изменении Ковель был бы взят сразу, в начале Ковельской операции. Но теперь раскаяние бесполезно. С рассветом 22 мая на назначенных участках начался сильный артиллерийский огонь по всему Юго-Западному фронту. Главной задержкой для наступления пехоты справедливо считались проволочные заграждения вследствие их прочности и многочисленности, поэтому требовалось огнем легкой артиллерии проделать многочисленные проходы в этих заграждениях. На тяжелую артиллерию и гаубица возлагалась задача уничтожения окопов первой укрепленной полосы. И, наконец, часть артиллерии предназначалась для подавления артиллерийского огня противника. По достижении одной задачи, та часть артиллерии, которая ее выполнила, должна была переносить свой огонь на другие цели – которые по ходу дела считались наиболее неотложными, всемерно помогая пехоте продвигаться вперед. Вообще же огонь артиллерии имеет громаднейшее значение в успехе атаки. Артиллерия начинает атаку, и после ее надлежащей подготовки, то есть после того, как сделано достаточное количество проходов в проволочных заграждениях и уничтожено укрепление противника, его убежища и пулеметные гнезда, должна сопровождать атаку пехоты, препятствуя своим заградительным огнем подходу неприятельских резервов. Роль начальника артиллерии, как из этого видно, имеет громадное значение. И он, как капельмейстер в оркестре, должен дирижировать этим огнем, для чего телефонная связь между ним и артиллерийскими группами должна быть чрезвычайно прочно устроена, дабы она не могла быть прервана во время боя. Должен признать, что везде наша артиллерийская атака увенчалась полным успехом. В большинстве случаев проходы были сделаны в достаточном количестве и основательно, а первая укрепленная полоса совершенно сметалась и вместе со своими защитниками обращалась в груду обломков и растерзанных тел. Тут ясно обнаружилась обратная сторона медали. Многие убежища разрушены не были, Но сидевшие там части гарнизона должны были класть оружие и сдаваться в плен, потому что стоило хоть одному гренадеру с бомбой в руках стать у выхода, как спасения уже не было. Ибо в случае отказа от сдачи внутрь убежища металась граната, и спрятавшиеся неизбежно погибали без пользы для дела. Своевременно же вылезать из убежищ чрезвычайно трудно, и угадать время невозможно. Таким образом, вполне понятно то количество пленных, которое неизменно попадало к нам в руки. Я не буду, как и раньше, подробно описывать шаг за шагом боевые действия этого достопамятного периода наступления веренных мне армий. Скажу лишь, что к полудню 24 мая было нами взято в плен 900 офицеров, свыше 40 тысяч нижних чинов, 77 орудий, 134 пулемета и 49 бомбометов. К 27 мая нами уже было взято 1240 офицеров, свыше 71 тысячи нижних чинов и захвачено 94 орудия, 179 пулеметов, 53 бомбомета и миномета и громадное количество всякой другой военной добычи. Но в это время у меня снова состоялся довольно неприятный разговор с Алексеевым. Он меня опять вызвал к телеграфному аппарату, чтобы сообщить, что вследствие дурной погоды Эверт 1 июня атаковать не может, а переносит свой удар на 5 июня. Конечно, я был этим чрезвычайно недоволен, что не стесняясь и высказал. А затем спросил, могу ли я, по крайней мере, быть уверенным, что хоть 5 июня Эверт наверняка перейдет в наступление. Алексеев ответил мне, что в этом не может быть никакого сомнения. Но 5 июня опять меня вызвал к телеграфному аппарату, чтобы сообщить иное. По новым данным, разведчики Эверта доносили, что против его ударного участка собраны громадные силы противника и многочисленная тяжелая артиллерия. А потому Эверт считает, что атака на подготовленном им месте ни в коем случае успешной быть не может, что если ему прикажут, он атакует, но при убеждении, что он будет разбит. Эверт просит разрешения государя перенести пункт атаки к Барановичам, где, по его мнению, атака его может иметь успех. И принимая во внимание все вышесказанное, государь-император разрешил Эверту от атаки воздержаться и, возможно, скорее устроить новую ударную группу против Барановичей. На это я ответил, что случилось то, чего я боялся – то есть, что я буду брошен без поддержки соседей, и что таким образом мои успехи ограничатся лишь тактической победой и некоторым продвижением вперед, что на судьбу войны никакого влияния иметь не будет. Неминуемо противник со всех сторон будет снимать свои войска и бросать их против меня, и очевидно, что в конце концов я буду принужден остановиться. Считаю, что так воевать нельзя и что даже если бы атаки Эверта и Куропаткина не увенчались успехом, то самый факт их наступления значительными силами на более или менее продолжительное время сковал войска противника против них и не допустил бы посылку резервов с их фронтов против моих войск. Создание новой ударной группы против Барановичей никаким благим результатом повести не может, так как для успешной атаки укрепленной полосы требуется подготовка не менее шести недель, а за это время я понесу излишние потери и могу быть разбит. Я просил доложить государю мою настоятельную просьбу, чтобы был дан приказ Эверту атаковать теперь же и на издавна подготовленном участке. «Алексеев мне возразил, изменить решение государя-императора уже нельзя. И добавил, что Эверту дан срок атаковать противника у Барановичей не позже 20 июня. Зато, — сказал Алексеев, — мы вам пришлем в подкрепление два корпуса». Я закончил нашу беседу заявлением, что такая запоздалая атака мне не поможет, а Западный фронт опять потерпит неудачу по недостатку времени для подготовки удара, и что если бы я вперед знал, что это так и будет, то наотрез отказался бы от атаки в одиночку. Что касается получения двух корпусов подкрепления, то по нашим железным дорогам их будут вести бесконечно и нарушат подвоз продовольствия, пополнений и огнестрельных припасов моим армиям. Кроме того, два корпуса во всяком случае не могут заменить атаку Эверта и Куропаткина. За это время противник по своей железнодорожной сети и со своим многомиллионным подвижным составом по внутренним линиям может подвести против меня целых десять корпусов, а не два. Я хорошо понимал, что царь тут ни при чем, так как в военном деле его можно считать младенцем. И что весь вопрос состоит в том, что Алексеев, хотя отлично понимает, каково положение дел и преступность действий Эверта и Куропаткина, но, как бывший их подчиненный во время Японской войны, всемерно старается прикрыть их бездействие и, скрипя сердце, соглашается с их представлениями. Впоследствии командующий 4-й армией генерал Рогоза, бывший моим подчиненным в мирное и военное время, мне говорил, что на него была возложена задача атаки укрепленной позиции у Молодечно, что подготовка его была отличная, и он был твердо убежден, что с теми средствами, которые были ему даны, он безусловно одержал бы победу а потому, как он, так и его войска были вне себя от огорчения, что атака, столь долго подготовлявшаяся, совершенно для них неожиданно отменена. По этому поводу он ездил объясняться с Эвертом. Тот ему сказал сначала, что такова воля государя-императора. На это Рогоза заявил, что он не хочет нести ответственности за этот неудавшийся по неизвестной ему причине маневр, И что просит разрешение подать докладную записку, где ясно изложит, что не было никакого основания для оставления этой атаки, и что новая атака у Барановичей едва ли может быть успешной по недостатку подготовки. Он просил Эверта представить эту докладную записку верховному главнокомандующему. Эверт сначала согласился на эту просьбу и посадил Рогозу с его начальником штаба в своем кабинете для составления этой записки. Но когда Рогоза эту записку написал и сам вручил ее Эверту, то командующий заявил ему, что такую записку он никому не подаст и оставит у себя. И тут только сознался, что инициатива отказа от удара на выбранном у молодечной участке исходила от него лично, и что он сам испросил разрешения вставки перенести удар на другое место. Все это меня чрезвычайно удивило, и я спросил Рогозу, как он сам объясняет себе такой ни с чем несообразный поступок Эверта. Рогоза ответил мне, что, по его убеждению, громадные успехи, которые сразу одержали мои армии, необыкновенно волновали Эверта. И ему кажется, что Эверт боялся, как бы в случае неуспеха он, как военачальник, не скомпрометировал себя и полагал, что в таком случае вернее воздержаться от боевых действий, дабы не восстановить против себя общественного мнения». Впоследствии до меня дошли сплетни, будто Эверт однажды сказал, «С какой стати я буду работать во славу Брусилова?» Я, конечно, этому не верю, но привожу это как доказательство того, чего он, собственно, добился своими действиями в общественном мнении, о котором, по словам Рогозы, так заботился. Русской же армии он повредил бесповоротно. Как бы то ни было, я остался один. Чтобы покончить с вопросом о помощи, оказанной Западным фронтом, скажу лишь, что действительно в последних числах июня по настоянию Алексеева атака на Барановича состоялась. Но, как это нетрудно было предвидеть, войска понесли громадные потери при полной неудаче. И на этом закончилась боевая деятельность Западного фронта по содействию моему наступлению. «Будь другой верховный главнокомандующий», За подобную нерешительность Эверт был бы немедленно смещен и соответствующим образом заменен Куропаткин же ни в каком случае в действующей армии никакой должности не получил бы Но при том режиме, который существовал в то время, в армии безнаказанность была полная И оба продолжили оставаться излюбленными военачальниками Ставки Все это время я получал сотни поздравительных и благодарственных телеграмм от самых разнообразных кругов русских людей. Все всколыхнулось. Крестьяне, рабочие, аристократия, духовенство, интеллигенция, учащаяся молодежь. Все бесконечной телеграфной лентой хотели мне сказать, что они русские люди, и что сердца их бьются за с моей дорогой, окровавленной во имя Родины, но победоносной армией. И это было мне поддержкой и великим утешением. Это были лучшие дни моей жизни, ибо я жил одной общей радостью со всей Россией». Насколько я помню, если не первый, но одной из первых, была телеграмма с Кавказа от великого князя Николая Николаевича. «Поздравляю, целую, обнимаю, благословляю». Прочитав эту телеграмму, я был сильно взволнован, настолько она меня тронула. Он, наш бывший верховный главнокомандующий, не находил слов, чтобы достаточно сильно выразить свою радость по поводу наших побед. Я объясняю себе свое волнение тем, что нервы мои были слишком измучены предыдущими переживаниями в столкновениях с людьми совсем иного склада. И только несколько дней спустя мне подали телеграмму от государя, в которой стояло всего несколько сухих и сдержанных слов благодарности. Такие впечатления не изглаживаются, и я их унесу с собой в могилу. Хотя и покинутые нашими боевыми товарищами, мы продолжали наше кровавое боевое шествие вперед И к 10 июня нами было уже взято пленными 4013 офицеров и около 200 тысяч солдат. Военной добычи было 219 орудий, 644 пулемета, 196 бомбометов и минометов, 46 зарядных ящиков, 38 прожекторов, около 150 тысяч винтовок, много вагонов и бесчисленное количество разного другого военного материала. 11 июня в состав Юго-Западного фронта была передана третья армия генерала Леша, и я поставил задачей третьей и восьмой армиям разбить противостоящего противника и овладеть районом городок Маневичи, двум левофланговым армиям, 7 и 9. -й продолжать наступление на Галич и Станиславов и, наконец, Центральной 11-й армии удерживать занимаемое положение. С 11 по 21 июня войска Леша и Каледина в исполнении данной им задачи производили необходимые перегруппировки своих сил. В то же время 8-й армии Каледина пришлось отбивать многократные контратаки вновь подвезенных с других фронтов многочисленных германских полчищ, стремившихся прорвать фронт Восьмой армии и отбросить ее к Луцку. Собственно, продвижение Каледина к Владимиру Волынскому мною одобрено не было. Произошло оно и не по его указанию, а вследствие горячности войск при преследовании разбитого противника. Мною же ему многократно доказывалось, и сам я два раза к нему ездил для того, чтобы заставить его, держась к западу оборонительно, обратить все свое внимание и все свои силы на захват Ковеля. Но странный был характер у Каледина. Невзирая на полную успешность действий, он все время плакался, что находится в критическом положении и ожидает ежедневно, по совершенно неизвестным причинам, как армии, так и себе погибели. Управление войсками было у него нерешительное, колеблющееся. В свою очередь, войска видели его мало, а когда видели, то замечали лишь угрюмого, молчаливого генерала, с ними не говорившего и их не благодарившего. Его не любили и ему не доверяли. То, что Каледин мог сделать в мае и в начале июня, когда в Ковеле никаких почти войск не было, во второй половине июня он уже сделать был не в состоянии. А противник, вследствие бездействия моих соседей по фронту, успел подвести многочисленные войска с наших северного и западного фронтов, а также с французского. Австрийцы же остановили свое наступление на Италию и перевезли на мой фронт все, что только могли, перейдя на итальянском к обороне. Таким образом, Италия была избавлена от нашествия врага. Кроме того, уменьшился напор на Верден, так как и немцы принуждены были снять некоторое количество своих дивизий для переброски на мой фронт. В этом и была положительная сторона моего наступления. Но это была работа для других, а не для нас. Если бы у нас был настоящий верховный вождь, и все главнокомандующие действовали по его указу, то мои армии «Не встречая достаточно сильного противодействия, настолько выдвинулись бы вперед, и стратегическое положение врага было бы столь тяжелее, что даже без боя ему пришлось бы отходить к своим границам, и ход войны принял бы совершенно другой оборот, а ее конец значительно бы ускорился». Теперь же приходилось бороться в одиночку с постепенно усиливающимся противником. Мне потихоньку посылали подкрепления с бездействующих фронтов, но и противник не зевал. И так как он пользовался возможностью более быстрой переброски войск, то количество их возрастало в значительно большей прогрессии, нежели у меня. И численностью своей, невзирая на громадные потери пленными, убитыми и ранеными, противник стал значительно превышать силы моего фронта. 21 июня армии генерала Леша и Каледина перешли опять в решительное наступление, и к 1 июля утвердились на реке Стоход, перекинув во многих местах свои авангарды на левый берег реки. Для нас имело большое значение то, что немцы и австрийцы, задерживая нас на Ковельском и Владимироволынском волынском направлениях, стали образовывать сильную группу в районе станции Маневичи для удара в правый фланг «Каледина». Моим ударом в этом направлении, указанными двумя армиями, я предупредил намерение противника и не только свел к нулю маневренное значение Ковель- маневичской фланговой позиции, но и окончательно упрочил свое положение на волыне. В это время войскам Сахарова, в особенности его правому флангу, приходилось очень тяжело, так как на него было произведено несколько настойчивых атак австрогерманцев но он отбил их все и сохранил занимаемые им позиции. Я очень оценил этот успех, так как все свои резервы, естественно, направлял на ударные участки. Сахарову же с данной ему оборонительной задачей приходилось действовать, имея сравнительно небольшое количество войск. Девятая армия Личицкого за то же время овладела районом Делатыня. К первому июля... Третья армия и правый фланг восьмой армии стояли на стоходе. Седьмая армия продвинулась к западу от линии Везержан и Порхов. И девятая армия заняла район Делатыня. В остальном положение наших армий приблизительно оставалось без изменения. С 1 по 15 июля 3 и 8 армии производили новую перегруппировку, подготовляясь к дальнейшему наступлению в направлении на Ковель и Владимир Волынский. К этому времени прибыл также гвардейский отряд, состоявший из двух гвардейских корпусов всех родов войск и одного гвардейского кавалерийского корпуса. «К этому отряду я присоединил два армейских корпуса, и он вошел в боевую линию между 3 и 8 армиями направлением на Ковель. Он получил наименование «Особой армии». В этот период Сахаров со своей 11 армией нанес три сильных, хотя и коротких, удара противнику. В результате этих боев Сахаров продвинулся своим правым флангом и центром на запад, заняв линию Кошев, Звеняч, Мерва, лишнюв и захватил в плен 34 тысячи австрогерманцев, 45 орудий и 71 пулемет. Как я уже имел случай сказать, «Действием 11-й армии я придавал значение лишь постольку, поскольку нужно было заставить противника опасаться перехода в наступление и не снимать своих войск с фронта этой армии. Сама по себе эта армия была настолько слаба, что не могла предпринять ничего серьезного». Войска 7-й и 9-й армии в это время также совершили перегруппировку для нанесения сильного удара вдоль реки Днестр в направлении на Галич. Но Личицкий за тот же период значительно продвинулся к юго-западу от города Куты. К 10 июля обе эти армии должны были опять перейти в наступление, но вследствие сильных дождей, непрерывно ливших в течение нескольких дней, Вынуждены были отложить наступление до 15 июля. Эта оттяжка была для нас чрезвычайно невыгодна по многим причинам. Главным же образом потому, что неприятель успел отгадать наше намерение и стянуть свои резервы на угрожаемые участки. Следовательно, элемент внезапности пропал. 15 июля все мои армии перешли в дальнейшее наступление. Третья и особая армии встретили на Ковельском направлении чрезвычайно упорное сопротивление немцев, успевших подвести новые, весьма значительные подкрепления и массу тяжелой артиллерии. Хотя наши войска сбили противника в районах Селец и Трыстень и захватили там свыше восьми тысяч пленных и 40 орудий, несколько вытянувшись вперед, но дойти до Ковеля возможности не имели. Время для взятия Ковеля было уже окончательно упущено. В свою очередь, восьмая армия нанесла сильный удар противнику в районе деревни Кошев, захватила тут свыше 9000 пленных и 46 орудий, и также несколько выдвинулась вперед, но дойти до Владимира Волынского не могла. В дальнейшем этим трем армиям пришлось, укрепляя свои новые позиции, отбивать несколько упорных контратак немцев, введенных громадными силами и с многочисленной тяжелой артиллерией. Девятая армия в этот период продвигала свой левый фланг вперед, нанося удар из района Радзевилов в юго-западном направлении. 15 июля был взят с боя город Броде. А 22 и 23 июля было вновь нанесено сильное поражение противнику на реках Граберг и Серет, причем он потерял одними пленными свыше восьми тысяч человек. Наконец, стремительной атакой левого фланга 11-й армии совместно с правым флангом 7-й армии неприятель с громадными потерями был отброшен к западу. А к 31 июля была занята намеченная линия Лишнюв, Дубы, Звижень и западнее Сборов. Левый фланг 7-й армии совместно с правым флангом 9-й армии атаковал противника на реке Карапец в направлении на Монастержиску. Однако австрогерманцы к этому пункту успели подвести значительные резервы и оказали там упорное сопротивление. 27 июля атаку повторили и на сей раз успешно. Был нанесен сильный удар врагу, в результате которого он поспешно стал отходить. Боевой неприятельский участок против центра 7 армии, который императором Вильгельмом, посетившим его, был признан недоступным, был, однако, брошен почти без боя, так как наши войска охватили его с северо-запада и юго-запада. В свою очередь девятая армия в упорном бою 15 июля успела сбить противника на Станиславовском направлении и продвинулась верст на 15, захватив при этом около восьми тысяч пленных и 33 орудия. Неприятель отошел на заблаговременно приготовленную позицию. 25 июля Личицкий ее атаковал и нанес врагу жестокое поражение. Во время подготовки атаки наша артиллерия весьма успешно стреляла химическими снарядами по батарее противника, которая прекратила огонь и бросила свои орудия. За этот день опять было взято свыше восьми тысяч пленных, в том числе 3500 немцев. Много орудий. Так закончилась операция Армии Юго-Западного фронта по овладению районам Тысменицы, Станиславов и Надворная. В общем, с 22 мая по 30 июля веренными мне армиями было взято всего 8255 офицеров, 370 153 солдата, 496 орудий, 144 пулемета, и 367 бомбометов и минометов, около 400 зарядных ящиков, около 100 прожекторов и громадное количество винтовок, патронов, снарядов и разной другой военной добычи. К этому времени закончилась операция армии Юго-Западного фронта по овладению зимней, чрезвычайно сильно укрепленной неприятельской позицией, считавшейся нашими врагами, безусловно неприступной. На севере фронта нами была взята обратно значительная часть нашей территории, а центром и левым флангом вновь завоевана часть Восточной Галиции и вся Буковина. Непосредственным результатом этих удачных действий был выход Румынии из нейтрального положения и присоединение ее к нам. Эта неудачная для нашего противника операция была для него большим разочарованием. У австро-германцев было твердое убеждение, что их Восточный фронт, старательно укреплявшийся в течение десяти и более месяцев, совершенно неуязвим. В доказательство его крепости была даже выставка в Вене, где показывали снимки важнейших укреплений. Эти неприступные твердыни, которые местами были закованы в железобетон, рухнули под сильными, неотразимыми ударами наших доблестных войск. Что бы ни говорили, а нельзя не признать, что подготовка к этой операции была образцовая, Для чего требовалось проявление полного напряжения сил начальников всех степеней? Все было продумано и все своевременно сделано. Эта операция доказывает также, что мнение, почему-то распространившееся в России, будто после неудач 1915 года русская армия уже развалилась, неправильно. В 1916 году она еще была крепка и, безусловно, боеспособна, ибо она разбила значительно сильнейшего врага и одержала такие успехи, которых до этого времени ни одна армия не имела. К 1 августа для меня уже окончательно выяснилось, что помощи от соседей в смысле их боевых действий я не получу. Одним же моим фронтом, какие бы мы успехи ни одержали, выиграть войну в этом году нельзя. Несколько большее или меньшее продвижение вперед для общего дела не представляло особого значения. Продвинуться же настолько, чтобы это имело какое-либо серьезное стратегическое значение для других фронтов, я никоим образом рассчитывать не мог. Ибо в августе, невзирая на громадные потери, понесенные противником, во всяком случае, большие, чем наши, и на громадное количество пленных, нами взятых, войска противника перед моим фронтом значительно превысили мои силы, хотя мне и были подвезены подкрепления. Поэтому я продолжал бои на фронте уже не с прежней интенсивностью, стараясь, возможно, более сберегать людей» а лишь в той мере, которая оказывалась необходимой для сковывания, возможно, большего количества войск противника, косвенно помогая этим нашим союзникам, итальянцам и французам. Одна из причин, не давших возможности овладеть Ковелем, помимо сильных подкреплений, подвезенных немцами, Заключалось в том, что у них было громадное количество самолетов, которые летали эскадрильями в 20 и более аппаратов и совершенно не давали возможности нашим самолетам ни производить разведок, ни корректировать стрельбу тяжелой артиллерии, а о том, чтобы поднять привезные шары для наблюдений и думать нельзя было. На все мои требования увеличить количество наших самолетов для особой и третьей армии в особенности, я получал неизменный ответ, что самолеты ожидаются, что некоторое количество находится уже в Архангельске, но что пропускная способность железных дорог не допускает их перевозки в настоящее время. И, в общем, мне не следует ожидать их прибытия в более или менее скором времени». Между тем, наш воздушный флот был настолько слаб, что почти не имел возможности подниматься, и потому точное расположение неприятельской артиллерии мне было неизвестно, а корректировать стрельбу тяжелой артиллерии на ровной местности, покрытой густым лесом, было невозможно. Вследствие этого наша метко-стреляющая артиллерия не могла проявить своих качеств и надлежащим образом подготовлять атаку пехоты и гасить огонь неприятельской артиллерии, которая к тому же превышала нашу количеством. Другое неблагоприятное для наших успешных действий условие состояло в следующем. Прибывший на подкрепление моего правого фланга гвардейский отряд, великолепный по составу офицеров и солдат, очень самолюбивых и обладавших высоким боевым духом, терпел значительный урон без пользы для дела потому, что их высшие начальники не соответствовали своему назначению». Находясь долго в резерве, они отстали от своих армейских товарищей в технике управления войсками при современной боевой обстановке. И позиционная война, которая за это время выработала очень много своеобразных наровок, им была неизвестна. Во время же самих боевых действий начать знакомиться со своим делом поздно, тем более что противник был опытный. Сам командующий особой армии генерал андютант Безобразов был человек честный, твердый, но ума ограниченного и невероятно упрямый. Его начальник штаба, граф Игнатьев, штабной службы совершенно не знал. О службе генерального штаба понятия не имел, хотя в свое время окончил Академию генерального штаба с отличием. Начальник артиллерии армии герцог Мекленбург Шверинский Был человек очень хороший, но современное значение артиллерии знал очень неосновательно, тогда как артиллерийская работа была в высшей степени важная и без искусного содействия артиллерии успеха быть не могло. Саперные работы, имеющие столь большое значение в позиционной войне, также производились неумело. Командир первого гвардейского корпуса, великий князь Павел Александрович, был благороднейший человек, лично, безусловно, храбрый, но в военном деле решительно ничего не понимал. Командир второго гвардейского корпуса, Раух, человек умный и знающий, обладал одним громадным для воина недостатком. Его нервы совсем не выносили выстрелов, и, находясь в опасности, он терял присутствие духа и лишался возможности распоряжаться. Я все это знал и писал об этом Алексееву, но и ему было очень трудно переменить такое невыгодное положение дела. По власти главнокомандующего фронтом я имел право смещать командующих армиями, корпусных командиров и все нижестоящее армейское начальство. Но гвардия с ее начальством были для меня недосягаемы. Царь лично их выбирал, назначал и сменял. И сразу добиться смены такого количества гвардейского начальства было невозможно. Во время моей секретной переписки по этому поводу частными письмами с Алексеевым на мой фронт приехал председатель Государственной думы Радзянко и спросил разрешения посетить фронт, именно особую армию. Уезжая обратно, он послал мне письмо, в котором сообщал, что вся гвардия вне себя от негодования, что ее возглавляют лица, не способные к ее управлению в такое ответственное время, что они им не верят и страшно огорчаются, что несут напрасные потери без пользы для их боевой славы и для России. Это письмо было мне на руку. Я припроводил его при моем письме Алексееву с просьбой доложить царю, что такое положение дела больше нетерпимо, и что я настоятельным образом прошу назначить в это избранное войско хотя бы только на время войны наилучшее начальство, уже отличившееся на войне и выказавшее свои способности. В конце концов, все вышеперечисленные лица были сменены. И командующим этой армией был назначен Гурко, человек, безусловно соответствовавший этому назначению, но, к сожалению, было уже поздно, да и не все смененные лица были заменены столь удачно. Приблизительно в это же время был сформирован отдельный корпус для действия в Дабрудже против болгар в помощь Румынии которая сосредоточивала все свои войска для наступления в Трансильванию, а в Добрудже оставляла только одну свою дивизию. К сожалению, Алексеев, по моему мнению, недостаточно оценил значение нашей помощи в Добрудже. Туда следовало направить не один корпус из двух второочередных дивизий весьма слабого состава, а послать целую армию с хорошими войсками. Тогда, вероятно, выступление Румынии, оказавшееся столь неудачным, приняло бы совершенно другой оборот. Плохое состояние румынской армии начальнику штаба верховного главнокомандующего должно было быть хорошо известно. Для того и военная агентура существует. Но оказалось, что мы ничего не знали. И для нас было полным сюрпризом, что румыны никакого понятия не имели о современной войне. Потребовали, чтобы я выбрал и назвал корпусного командира в направленный в Добруджу отдельный корпус. Затруднение выбора состояло в том, что недостаточно было избрать хорошего боевого генерала. Но требовалось, чтобы он также был человеком ловким и умел не только ужиться с корпусом и румынским начальством, но и оказывать на них, возможно, большее влияние. Мною избран был генерал Зайончковский, который, как мне казалось, отвечал всем вышеперечисленным требованиям. Такое назначение очень расстроило этого генерала. И он начал усиленно от него отговариваться, ссылаясь на то, что с таким составом и качеством русских войск, которые ему назначены, он не будет в состоянии высоко держать знамя русской армии, что ему нужно не менее трех-четырех дивизий пехоты высокого качества, иначе он рискует осрамиться, и по совести такой ответственности взять на себя не может». Я ему ответил, что этот корпус мне не подчинен, как отдельный. Назначение, количество и выбор этих войск от меня не зависят. Я предложил Зайончковскому ехать в Ставку и там самому объясниться с Алексеевым, которому он непосредственно и подчинялся. Изменить же мой выбор я отказался. С этим он и уехал в Могилев. Каковы были его объяснения с Алексеевым, не знаю но оттуда он уехал к своему новому месту служения, как он мне вслед за Сим писал, очень раздосадованный и с составом войск неизмененным. Алексеев его заверил, что значение его корпуса совершенно второстепенное и что он в Добрудже особого противодействия не встретит. Однако спустя немного времени после начала военных действий румынской армии Вполне выяснилось, что румынское высшее военное начальство никакого понятия об управлении войсками в военное время не имеет. Войска обучены плохо, знают лишь парадную сторону военного дела. Об окапывании, столь капитально важном в позиционной войне, представления не имеют. Артиллерия стрелять не умеет. Тяжелой артиллерии почти совсем нет, и снарядов у них очень мало. При таком положении неудивительно, что они вскоре были разбиты, и той же участи подвергся и Заянчковский в Добрудже. Между тем Алексеев заболел и уехал лечиться в Крым, а на его место был вызван царем для временного исполнения должности начтаверха командующий особой армией генерал Гурко, который по дороге заехал ко мне. Он был очень озадачен своим новым назначением, хотя и временным, и говорил, что его очень затрудняет не военное дело, ему отлично известное, а придворная жизнь со всевозможными осложнениями того времени и необходимость для успеха войны касаться также внутренней политики и личных сношений с министрами, которые менялись тогда молниеносно. Что мог я ему на это ответить? Я ведь вполне разделял его мнение о трудности его положения вследствие нашей никуда не годной внутренней политики и мог только посоветовать ему, поскольку его сил хватит, бороться с влиянием царского села. Вместе с тем я убедительно просил его настоять на том, чтобы, возможно, более упорядочить довольствие войск. Так как к этому времени подвоз продовольствия, обмундирования и снаряжения Начал все более и более хромать Я же знал, что от армии можно потребовать всего, что угодно И что она свой долг охотно выполнит Но при условии, что она сыта и хорошо по времени года одета На этом мы временно и расстались Вскоре после этого было получено приказание ввиду необходимости спасения румынской армии для оказания ей помощи одну из моих армий направить в Румынию, чтобы занять ее правый фланг, так как эта злосчастная румынская армия при отступлении совсем растаяла. А кроме того, вместо отдельного корпуса Зайончковского, который потерял почти всю доброжу Стала формироваться новая армия, и обе эти армии включены были в Юго-Западный фронт. Таким образом, получалось, что на новом румынском фронте его правый и левый фланги подчинялись мне. Центр же подчинялся королю румынскому, который со мной не только никаких отношений не имел но, невзирая на все мои упорные просьбы, ни за что не хотел сообщать своих предложений и присылать свои директивы, без которых мне невозможно было распоряжаться правым и левым флангами этого фронта. На мой горячий протест по поводу такого ненормального и нетерпимого положения дела Я получил ответ от Гурко, что приказано генералу Беляеву, который для этой цели был послан в главную квартиру румынской армии, ежедневно сообщать мне подробные сведения о румынах и их намерениях. Но оказалось, что и генерал Беляев ничего мне сообщать не мог. И на мои постоянные требования отвечал, что румынский главный штаб тщательно скрывает от него свои распоряжения и решительно никаких сведений ему не дает». В это же время последовала смена Зайончковского, который был назначен командиром 18-го армейского корпуса, а взамен его, по моей рекомендации, был назначен генерал Сахаров, которым я все время был доволен как по должности командира 11-го армейского корпуса в Карпатах, так и в качестве командующего армии. Исполнилось то, что предсказывал Зайончковский – а именно, что на Добруджский фронт нужно было сразу назначить не один слабый по составу армейский корпус, а сильную армию в 5-6 корпусов. Сахарову с места пришлось, держась в Добрудже в оборонительном положении, направить часть своих сил на поддержку румынской армии на ее главный фронт после потери ею своей столицы Бухареста. Я же в дальнейшем, не получая никаких сведений от румынской главной квартиры, послал решительную телеграмму Гурко для официального доклада верховному главнокомандующему, в которой заявлял, что управлять флангами фронта, центр которого мне не подчинен, совершенно немыслимо, и такой ответственности брать на себя я не могу». А потому настоятельно прошу о подчинении мне всего румынского фронта с его главной квартирой полностью, или же о немедленном создании нового самостоятельного фронта, румынского, к которому я бы никакого отношения не имел». После этой телеграммы и сношения с королем румынским, который считался главнокомандующим румынской армии, было решено устроить отдельный румынский фронт с номинальным главнокомандующим, королем румынским, и назначить ему в помощники генерала Сахарова, которому должны были подчиняться непосредственно все русские войска, а через румынский штаб и румынские войска. Таким образом, я, наконец, был избавлен от невыносимого и бессмысленного положения, в которое меня поставила Ставка, то есть Алексеев. В конце октября, в сущности, военные действия 1916 года закончились. Со дня наступления 20 мая по 1 ноября Юго-Западным фронтом было взято в плен свыше 450 тысяч офицеров и солдат. То есть столько, сколько в начале наступления, по всем имевшимся довольно точным у нас сведениям, находилось передо мной неприятельских войск. За это же время противник потерял свыше 1 миллиона 500 тысяч убитыми и ранеными. Тем не менее, к ноябрю перед моим фронтом стояло свыше миллиона австро-германцев и турок. Следовательно, помимо 450 тысяч человек, бывших в начале передо мной, против меня было перекинуто с других фронтов свыше 2 миллионов 500 тысяч бойцов. Из этого ясно видно, что если бы другие фронты шевелились и не допускали возможности переброски войск против веренных мне армий, я имел бы полную возможность далеко выдвинуться к Западу и могущественно повлиять и стратегически, и тактически на противника, стоявшего против нашего Западного фронта. При дружном воздействии на противника нашими тремя фронтами являлась полная возможность, даже при тех недостаточных технических средствах, которыми мы обладали по сравнению с австрогерманцами, отбросить все их армии далеко к западу. А всякому понятно, что войска, начавшие отступать, падают духом, расстраивается их дисциплина, и трудно сказать, где и как эти войска остановятся и в каком порядке будут находиться. Были все основания полагать, что решительный перелом в кампании на всем нашем фронте совершится в нашу пользу, что мы выйдем победителями, и была вероятность, что конец нашей войны значительно ускорился с меньшими жертвами. Не новость, что на войне упущенный момент более не возвращается, и на горьком опыте мы эту старую истину должны были пережить и перестрадать. От чего же это произошло? От того, что верховного главнокомандующего у нас не было, а его начальник штаба, невзирая на весь свой ум и знания, не был волевым человеком. Да и по существу дела и вековечному опыту начальник штаба заменять своего принципала не может. Война – не шутка и не игрушка она требует от своих вождей глубоких знаний, которые являются результатом не только изучения военного дела, но и наличия тех способностей, которые даруются природой и только развиваются работой. Преступны те люди, которые не отговорили самым решительным образом, хотя бы силой, императора Николая II возложить на себя те обязанности, которые он по своим знаниям, способностям, душевному складу и дряблости воли ни в коем случае нести не мог. Если бы я гнался только за своей собственной славой, то я должен был бы быть спокоен и доволен таким оборотом боевых действий 1916 года». Ибо по всему миру пронеслась весть о Брусиловском наступлении. Вся Россия ликовала. Имена Эверта и в особенности Куропаткина осуждались. А Эверта к тому же зачислили в разряд изменников. Я написал Эверту письмо, в котором сообщал ему, что получил несколько писем от разных мне неизвестных корреспондентов, в которых он обвиняется в предательстве русских интересов и в желании нанести ущерб русской армии. Я не верил, конечно, всем этим обвинениям, но считал необходимым осведомить его о том, что его задержка в оказании мне помощи толкуется весьма превратно. На это письмо... Я ответа не получил. Что же касается меня, то я, как воин, всю свою жизнь изучавший военную науку, мучился тем, что грандиозная победоносная операция, которая могла осуществиться при надлежащем образе действий нашего верховного главнокомандования в 1916 году, была непростительно упущена. Подводя итоги боевой работе Юго-Западного фронта в 1916 году, необходимо признать следующее. Первое. По сравнению с надеждами, возлагавшимися на этот фронт весной 1916 года, его наступление превзошло все ожидания. Он выполнил данную ему задачу ⁇ спасти Италию от разгрома и выхода ее из войны. А кроме того, Облегчил положение французов и англичан на их фронте, заставил Румынию стать на нашу сторону и расстроил все планы и предположения австро-германцев на этот год. Второе. Никаких стратегических результатов эта операция не дала, да и дать не могла, ибо решение военного совета 1 апреля ни в какой мере выполнено не было. Западный фронт главного удара так и не нанес. А Северный фронт имел своим девизом знакомое нам с японской войны «Терпение, терпение и терпение». Ставка, по моему убеждению, ни в какой мере не выполнила своего назначения управлять всей русской вооруженной силой и не только не управляла событиями, а события ей управляли, как ветер управляет колеблющимся тростником. Третье. По тем средствам, которые имелись у Юго-Западного фронта, он сделал все, что мог, и большего выполнить был не в состоянии. Я, по крайней мере, не мог. Если бы вместо меня был военный гений, вроде Юлия Цезаря или Наполеона, то, может быть, он сумел бы выполнить что-либо грандиозное. Но таких претензий у меня не было и быть не могло. Четвертое. Меня некоторые специалисты упрекали, что я не устроил одного прорыва, к которому я мог бы сосредоточить большие резервы, а устроил несколько ударных групп, поэтому при оказавшемся успехе я якобы не мог развить победу в надлежащем размере. На это отвечу, что при прорыве в одном только месте у меня получился бы результат такой же, как у Эверта близ Барановичей. Но лучше ли это? предоставляю судить читателю. Пятое. Во всяком случае, вот что пишет в своих воспоминаниях Людендорф. Том 1, страница 178-180. 4 июня русские атаковали австро-венгерский фронт восточнее Луцка, у Тарнополя и непосредственно севернее Днестра. Атака была начата русскими без значительного превосходства сил. В районе Тарнополя генерал-граф фон Ботмер, вступивший после генерала фон Линзингена в командование южно-германской армии, начисто отбил русскую атаку. Но в остальных двух районах русские одержали полный успех и глубоко прорвали австро-венгерский фронт. Но еще хуже было то, что австро-венгерские войска проявили при этом столь слабую боеспособность, что положение Восточного фронта сразу стало исключительно серьезным. Несмотря на то, что мы сами рассчитывали перейти в наступление, мы немедленно подготовили несколько дивизий для отправки на юг. Фронт генерал-фельдмаршала принца Леопольда Баварского действовал в этих обстоятельствах таким же образом. Германское верховное командование сделало на этих обоих фронтах большие позаимствования, а также подвезло дивизии с запада. В то время сражение на Сомме еще не началось. Австро-Венгрия постепенно прекратила наступление в Италии и также перебросила войска на Восточный фронт. Вслед за тем итальянская армия перешла в наступление в Тироле. Обстановка коренным образом изменилась. С началом сражения на Сомме и с выступлением Румынии она вскоре еще раз должна была измениться не в нашу пользу. В то же время мы все еще считались с возможностью атаки у сморгоне, или, как это опять начало обрисовываться, на старом мартовском поле сражения у Риги. Как прежде, так и теперь русские располагали в данных пунктах очень крупными силами. Несмотря на это, мы до крайности ослабили наш фронт, чтобы помочь южнее расположенным армиям. В резерве мы имели на всем растянутом фронте лишь отдельные батальоны. Я формировал батальоны из состава рекрутских депо, хотя мне было совершенно ясно, что если русские где-нибудь одержат настоящий успех, то это будет капля в море». И далее... Русские решили добиваться решительной победы на Австро-Венгерском фронте, но они располагали большим количеством резервов и могли одновременно энергично атаковать и нас, чтобы, по крайней мере, воспрепятствовать дальнейшей переброске сил на юг. Затем на странице 182 значится «Русская атака в излучине Стыри, восточнее Луцка, имела полный успех». Австро-венгерские войска были прорваны в нескольких местах. Германские части, которые шли на помощь, также оказались здесь в тяжелом положении. И 7 июля генерал Фон Линзинген был принужден отвести свое левое крыло за стоход. Туда же пришлось отвести с участка южнее припяти правое крыло фронта генерал Фельдмаршала принца Леопольда Баварского где была расположена часть армейской группы «Гронау». Это был один из наисильнейших кризисов на Восточном фронте. Надежды на то, что австро-венгерские войска удержат неукрепленную линию стохода, было мало. Мы рисковали еще больше ослабить наши силы. На то же решился и генерал-фельдмаршал принц Леопольд Баварский». Несмотря на то, что русские атаки могли в любой момент возобновиться, мы продолжали выискивать отдельные полки, чтобы поддержать левое крыло фронта Линзингена, северо-восточнее и восточнее Ковеля. После взятия Брод 11-й армия 27 июля Гинденбург и Людендорф были вызваны к Верховному командованию и им была вручена власть над всем Восточным фронтом. Далее на странице 189 значится, для укрепления австро-венгерского фронта требовались германские войска. Прежний фронт главнокомандующего Востоком был уже настолько обобран, что в ближайшее время многого от него получить было невозможно. И далее, на весь фронт, чуть ли не в тысячу километров длины, Мы имели в виде резерва одну кавалерийскую бригаду, усиленную артиллерией и пулеметами. Незавидное состояние, когда ежедневно надо быть готовым оказать помощь далеко расположенному участку. Это также свидетельствует, на что мы, немцы, оказались способными. С этим последним выводом я согласиться без корректива не могу. Нужно добавить при условии иметь противниками Алексеева, Эверта и Куропаткина. Впрочем, эта оговорка имеет силу применительно ко всему периоду операции Юго-Западного фронта в 1916 году. В заключение скажу, что при таком способе управления Россия, очевидно, выиграть войну не могла, что мы неопровержимо и доказали на деле. А между тем, счастье было так близко и так возможно. Только подумать, что если бы в июле западные и северные фронты навалились всеми силами на немцев, то они были бы безусловно смяты. Но только следовало навалиться по примеру и способу юго-западного фронта, а не на одном участке каждого фронта. В этом отношении, что бы ни говорили и не писали, я остаюсь при своем мнении, доказанном на деле. А именно, при устройстве прорыва, где бы то ни было, нельзя ограничиваться участком в 20-25 верст, оставив остальные тысячу и более верст без всякого внимания, производя там лишь бестолковую шумиху, которая никого обмануть не может. Указание что если разбросаться, то даже в случае успеха нечем будет развить полученный успех. Конечно, справедливо, но только отчасти. Нужно помнить пословицу «по одежке протягивай ножки». Для примера укажу на наш Западный фронт. К маю 1916 года он был достаточно хорошо снабжен, чтобы, имея сильные резервы в пункте главного прорыва, в каждой армии подготовить по второстепенному удару. И тогда, несомненно, у него не было бы неудачи у Барановичей. С другой стороны, Юго-Западный фронт был, несомненно, слабейший, и ожидать от него переворота всей войны не было никакого основания. Хорошо, что он выполнил неожиданно данную ему задачу с лихвой. Переброска запоздавых подкреплений в условиях позиционной войны помочь делу не могла. Конечно, один Юго-Западный фронт не мог заменить собой всю многомиллионную русскую рать, собранную на всем Русском Западном фронте. Еще в древности один мудрец сказал, что невозможное невозможно. Покончив с этим вопросом, буду излагать дальнейший ход событий.